Глава шестая — Мы в Заречье, Юрга. — С вчерашнего дня, господин Геральт. Скоро река Еруга, а там уже мои края. Глянь, даже кони пошепчей пошли, ушами придут. Чуют дом близко. — Дом? Ты живешь в городе? — В пригороде. — Интересно, ведьмак осмотрелся. — Почти не видно следов войны. — Говорили, ваши края жутко разрушены. — Точно, — сказал Юрга. Уж чего-чего, а руин тутчки было в досталь. Посмотрите повнимательнее. Почти на каждой халупе за каждым забором все бело от новой тесины. А за рекой, вот увидите, там еще хуже было. Там под корень все погорело. Ну что ж, война войной, а жить надоть. Самую-то заваруху мы пережили, когда черные катились через нашу землю. Точно, тогда казалось, все они тут оспалят и вытопчут. Многие из тех, что тогда сбегли, так и не возвернулись, а на их местах поселились новые. Жить-то надоть. — Факт, — буркнул Геральт. — Жить надо. Неважно, что было, жить надо. — Это точно, господин. — Ну, получайте, зашил вам портки, залатал, будут что новые. Это как с нашей землёй, господин Геральт. Разодрали её войной, перепахали, словно плугом прошли, бараной, исковеркали. Но теперича будет как новое, и еще лучше уродит. Даже те, что в той землице погнили, добру послужат, удобрят почву. Сейчас-то пахать трудно, кости, железяки всюду на полях. Но земля и с железом управится. Не боитесь, что нильфгаарцы, что черные вернутся, если уж однажды нашли путь через горы? А как же страшно! Однако что ж, сесть и сопли распускать, трястись, Жить надоть. А что будет, то будет. Того, что предназначено, не избежать. Веришь в предназначение? А как же не верить-то? А после того, как мы на мосту встренулись, на урочище, как вы меня от смерти спасли? Ох, господин ведьмак, бухтница вам моя златулина в ноги. Прекрати. Честно говоря, я тебе больше обязан. Там, на мосту, ведь это моя работа, Юрга, моя профессия. «Я защищаю людей за деньги. Не по доброте душевной. Признайся, Юрга, ты слышал, что люди болтают о ведьмаках? Мол, неведомо, что еще хуже, они или чудовища, которых они убивают». «Неправда, ваша господин. Не знаю, почему вы так говорите. Что ж, а ли у меня глаз нету? Вы из той же самой глины вылеплены, что и та лекрыша. Весенна, она нам себя не назвала». Но ведь она мчалась за нами галопом, потому как знала, что потребно. Догнала вечером, сразу занялась вами, едва с седла соскочила. Да, господин, намучилась она с вашей ногой. От этой магии аж воздух звенел, а мы со страху в лес драпанули. У нее потом из носа кровь пошла. Непростая, видать, штука колдовать. И так заботливо вас перевязывала, ну, прям-таки как... Как мать. Геральт стиснул зубы. «Во-во!» — точно сказали. «А когда уснули...» «Ну, Йорга?» Она едва на ногах держалась. Бледная была, как полотно. Но пришла, спрашивала, не нужно ли кому из нас помощи. Вылечила саму руку, которую ему стволом пришибла. Гроша не взяла, да еще и лекарство оставила. «Нет, господин Геральт, на свете знаю, мало ли, что о ведьмаках болтают, да и о чародеях тоже. Но не у нас». Мы из Верхнего Содона и люди из Заречья лучше знаем. Слишком многим мы чародеям обязаны, чтобы не знать, какие они. Память о них у нас не в сплетнях и трепотне, а в камне высечена. Увидите, как только роща кончится. Да вы и сами, надо думать, лучше знаете. Битва-то была на весь мир слыхать, а едва год минул. Должны были слышать. «Не было меня здесь», — буркнул ведьмак. «Год не было. На севере я был. Но слышал». Вторая битва за Содон в самый раз. Сейчас увидите холм и камень. Раньше-то мы этот холм называли просто «Коршунья гора». А ныне все говорят «холм чародеев» или «холм четырнадцати». Потому как двадцать два их было на том холме. Двадцать и два чародея там бились, а четырнадцать пало. Страшный был бой, господин Геральт. Земля дыбом вставала». Огонь валил с неба, что твой дождь, молнии били. Мертвые валялись аж жуть, но превозмогли чародеи черных, одержали силу, кое их вела, а четырнадцать все же пали в той битве. Четырнадцать сложили живот свой. Что, господин, что с вами? Ничего. Продолжай, Юрга. Страшный был бой. Ох, если б не те чародеи с холма! Кто знает, может, не болтали бы мы с вами сегодня тута, домой поворачаючись, потому как и дома-то не было бы и меня, и, может, вас. Да, все, чародеи. их сгинуло, нас защищая, людей из соданной и Заречья. Ну, конечно, другие тоже там бились, воины и рыцари, да и крестьяне, кто мог, схватили вилы до да мотыги, а то и просто колья. Все стояли насмерть, и множество полегло. Но чародеи! Не фокус воину погибать, потому как это ж его специальность, а жизнь короткая. Но ведь чародеи могут жить, сколько им хочется. Они задумались. — Не поколебались, — сказал ведьмак, потирая рукой лоб. — Не поколебались. Я был на севере. — Вы что, господин? — Так, ничего. — Да. Так мы туда все с цветы все время носим. На тот холм. А майской порой на Абелла-Тейн завсегда там огонь горит. И во веки веков гореть будет. И вечно жить они будут в памяти людской, те четырнадцать. А такая жизнь в памяти — это ж... Это нечто побольше, больше, господин Геральт. Ты прав, Юрга. Каждый ребенок у нас знает имена тех четырнадцати, выбитые на камне, что на вершине холма стоит. Не верите? Послушайте. Алекс по кличке ребой Трис Миргольд, Атлон Курк, Ваньелли из Бругги, Дагоберт из Волли. Прекрати, Юрга. Что с вами, господин? Бледный как смерть? Нет. Ничего.